Уава 12. Галактический рынок. Активировать артефакт мне не дала Крисси, которая обняла меня сзади и стиснула крепко прижавшись. "Нет, нет, мистер Райли, не ведитесь", горячо зашептала девушка. "Он вас убьёт". Зажав реликт в кулаке, я оглядел остальных. "Не соглашайтесь, Картер", присоединился к Крисси Ирвин, нервно комкая в руках стянутую с головы шляпу. «Это мальчишество!» «Давай, капитан, вломи гаду!» — похлопал меня по плечу Юто. «Пусть ответит за все!» «Прикончи, уроды, Кэп!» — азартно закричал Ихоуп. «Да вы с ума сошли!» — закричала Крисси. «Нет, капитан, подумайте о нас! Что с нами будет, если с вами что-то случится?» Малыш испуганно переводил взгляд с одного на другого и молчал. Было видно, что, как бы он в меня не верил, а лезвие Грега произвели на него впечатление. «Что, Кэп, боишься вылезти из-под юбки Крисочки?» — хохотнул лысый Альфредо. На Кристине были тактические штаны, а не юбка, но и без того понятно, чего бандит добивается. Провоцирует. Осознание этого простого факта помогло взять себя в руки, к тому же факт подтвердился. «Смотрите, у него коленки дрожат!» — воскликнула Джанка, тыча в меня пальцем. На десяток биений сердца я отключился от окружающего, как всегда, когда мне нужно было принять сложное решение. Биомеханоид Уба терпеливо ждал. Остальные гомонили и ругались. А я думал. За участие в драке у меня были следующие доводы: доказать всем, что я не трус, и решить проблему Грега головы. Первый довод был бы для меня очень важен лет в 15-20, но сейчас точно нет. Я не одиночка. Меня ждёт дочь, на меня рассчитывают друзья, семья. Проиграв, я потеряю возможность дать шанс на лучшую жизнь Микки и отчепенцам. Победив, лишусь возможности выбора продать артефакт или оставить. А то, что без него выжить будет сложно, очевидно. У Грега не только метровые лезвия, но и три силовых моды, установленных ещё на земле. С Грегом головой можно разобраться и попозже. Однако и отказываться от поединка прямо мне не хотелось. Никогда не старался увильнуть от драки, особенно когда противник сам нарывался, и уж тем более, если он был моральным уродом и убийцей. Так что я поднял руку, чтобы все заткнулись, и обратился к охотнику, использовав стандартное приветствие этой расы. Цельного существования Рехегоа Убама Овивева. Я готов вступить в поединок с Хомо Грегором Маклафленом, Но не согласен с тем, что все доходы от трансляции пойдут вам. Настаиваю на половине для себя. Как вы поделите оставшиеся с Хомом Грегером, мне всё равно. Невозможно, проскрипел охотник. 40%, снизил я планку. Голова выпячил глаза, а потом взревел. Так дай и мне столько же! А оскорбительно проскрипел Рихего Убама. Я охотник, а не торговец. Считая, что вправе изменить обозначенную мною стоимость услуг, вы, Хома Картер Райли и Хома Грегер Маклафлин, перешли ту грань, после которой дальнейшее обсуждение сделки недопустимо. Предложение отменяется, а созерцатели останутся без зрелища. Вскорывшись в каплю биомеханоид, он устремился к другому концу платформы. Добившись своего, я невольно улыбнулся. Не радуйся раньше времени, Райли, презрительно ослабевший Грек сплюнул. Я оскорблений не забываю. Сегодня, завтра или через год ты сдохнешь. Стиснув челюсти, он последовал за охотником. Остальные двинулись за ними. Если бы этот Убама тоже был новичком, я бы решил, что голова вышел на новый уровень и начал вербовку среди инопланетян. сказала Криси, глядя им вслед. «Но здесь что-то другое. Интересно, о каком контракте они говорили?» «А что не так с Убамой?» не понял Юта. «Мистер Эндо, у Рехегуа Убама девятый уровень. Чтобы добиться такого, нужно несколько лет активно трудиться на благо Сидуса», ответила девушка. «Или просто активно трудиться», добавил я. «Очки опыта берутся не только за задания Верховного Совета или других граждан, Но и в бою Убама опытный охотник. Но что это значит, я не знаю. На кого он охотится? Где? Я бы спросил у самого Убамы, но там Грек, сказал Хоп. Дайте время. Я всё выясню, пообещал Криси. Покопаюсь в кодексе и локальной сети, разузнаю всё об этих званиях и статусах. Поезд появился на платформе мгновенно. Только что его не было, и вот он стоит перед тобой. Переместители Правда напоминал спалинскую электричку, только вагоны были продолговато овальные, будто окаменевшие яйца динозавра. Створки вагонов откинулись, и оттуда хлынули пассажиры, но не все. Часть осталась. Когда мы оказались в вагоне, створка опустилась. Изнутри стало понятно, что верхняя половина полупрозрачна, можно видеть пространство вокруг. Заняв место, я почувствовал себя не в своей тарелке. Ждал, когда какой-нибудь инопланетянин грозно заявит что-то типа: "Homo Carterraeli, вы нарушили правила использования публичных транспортных средств. Запрещено пользоваться переместителем каждый чётный втор-четверг по временному исчислению Сидуса, а также во время вспышки пульсара в крабовидной туманности. Разум Сидуса приговаривает вас к 1000 лет исправительных работ в заведении межвидовых удовольствий мадам Дюбуа". Ничего подобного, конечно, не случилось. Случилось другое. Мир мигнул, а крисис жало мою ладонь и ахнула. Я будто провалился в бездну, перестал существовать, а потом возродился заново в другом месте, возле пучка дуванчиков, каждый из которых превосходил размерами любой земной небоскрёб. Вблизи это стало очевидно. Жилой кластер рапторианцев, станцию объявили будто бы у меня в голове. Следующая остановка жилой кластер Огия. Информация поступала в различных форматах. В чередой световых вспышек, запахом, звуком, вибрацией. Возможно, шла трансляция и на радиоволнах для соответствующей расы, и ультразвуком для рас амфибий с непреизносимым названием. Одни еще подобные покинули вагон, вошли другие. Насколько я понял, время ожидания переместителя во многом зависело от того, как долго пассажиры будут входить-выходить, а сами перемещения мгновенны или почти мгновенны. Стоило об этом подумать, створки закрылись, снова открылись, и прозвучало новое объявление. «Жилой кластер Огья! Следующая остановка — первый куб, галактический рынок!» Логики в этих перемещениях я не увидел. От второго куба, где мы и сели в переместитель, ближе всего было до первого, но мы сначала посетили жилые кластеры Рапторианцев и Огья, находящиеся в сотне тысяч километров от Сидуса. Эти кластеры состояли из сотен рукотворных адуванчиков, и в одном из них нам предстоит побывать уже сегодня, когда соберёмся заселяться в личные комнаты. Первый куб галактический рынок, следующая остановка первый куб арена. Створки снова открылись. Криси схватила меня за руку и потянула на выход. Малыш придерживала шалевшего Юта и Ирвина, который стоял, не дыша и закрыв глаза, потому что его мутило от близкого соседства инопланетных страхолюдей. Шагнув наружу, я на миг потерял ориентацию от обилия разноцветных световых вспышек, дребезжащей музыки, буйства запахов и звуков, как приятных, так и совершенно диких. Моя команда сбилась в кучу, ошарашенная не меньше меня. Галактический рынок представлял собой сооружение фантасмагорическое, раскинувшееся в нескольких плоскостях, соединенных летающими платформами и лифтами. «Не уверен». Но ничуть не удивлюсь, если торговля, и не только, здесь идёт ещё и в разных измерениях. — Ну ни черта себе хреновина! — восторженно улыбаясь, воскликнул малыш, запрокинув голову. — Мама дорогая, Пресвятая Дева Мария! Ух ты, демон, раздери меня на части! Смотри, тигр, какая красота! — Пи-пи! — восхитился хомяк, и от возбуждения принялся крутить шар-колесо. "И все чертей!" хриплым голосом выругался Ирвин, придерживая шляпу. Мы стояли на уступе платформе, а справа и слева вверх и вниз простирались две на вид каменные стены, пористые, как головка сыра, соединённые дорожками, лестницами и участками надёжной тверди, которые на самом деле были летающими островами. Стены, как кораллы, имели множество фигурных выступов и наростов. Вдоль стен располагались лавки торговцев, мигали голографические панели, стрекотали, ревели, свистели неизвестные животные, выставленные на продажу. Отовсюду шли ароматы и вонь, клубился разноцветный дым, и пол под ногами дребезжал и вибрировал. Жизнь кипела. Равно, как и не жизнь, если вспомнить о роботизированных существах. «Что за зоопарк?» проворчала Хоуп и вдруг завизжала. «Ой, мамочки! Мальчики, смотрите, это же единорожек! Криси, смотри!» При виде миниатюрного радужного единорога размером с кошку обе девушки пришли в дикий восторг. Малыш, улыбаясь, подошел к рапторианцу Йонка Паудха, продающему желеобразное существо. Склонив голову, рассмотрел неведомую форму жизни и воскликнул. «Вот это да! Надо же, как похож на лизуна!» Ну, помните, было такое привидение в истинных охотниках на привидений. Рапторианец принял позу дружелюбия, выпустил борое облачко, и его мод-переводчик воспроизвёл. 4 по 4 кибаха хома шакира гунсани. Радостно видеть истинного ценителя. Плюнти кислотой в того, кто скажет, что существует питомц лучше, чем равлик и мимикранты. Равлик мимикрант Обрадовался Шак, так словно всю жизнь мечтал о собственном равлике. «А что это за хрень?» «О, юный хомо! Это редчайший представитель равликов-мимикрантов!» Продавец легонько толкнул массу и существо мгновенно приняло форму его руки. «Помимо эстетической пользы он выделяет бесценный фермент, улучшающий настроение, повышающий силу и бодрость. Вы не рапторианец, вам не оценить, но поверьте!» «Этот травлик повысит кислотный урон вырабатываемой слюны вдвое!» «Ох, нифига себе!» — обрадовался малыш. «У меня типа слюна будет урон наносить? Я буду к кислотой плевать!» Рапторианец Йонка Паутха высунул раздвоенный язык и провел по подобию своей руки. «Сами убедитесь, хомо-шаки-рагун-санья! Лизнуть всего один микро!» «Микро?» — не понял Шакк. «Это одна миллионная часть монеты Сидуса, малыш, изобей», — пришла на помощь Крисси. «А погладить единорожка?» «Если вы, Хома Кристина Ван де Вивер, говорите о Йенхуарне, то не рекомендую это делать даже бесплатно. Погладите, останетесь без руки». Крисси и Хоу подпрянули от витрины, недоверчиво глядя на очаровательную животину, которую минуту назад чуть не облизывать рвались. А единорожек, взбужденный вниманием, вдруг взвыл и изменил цвет на чёрный. "Янхуарн существует в шести измерениях", сказал торговец. "При касании скорёжит плоть так, что даже разум Сидуса её не восстановит. Необратимые изменения на генном уровне повлекут цепную реакцию и непредсказуемые мутации". "Кому нужен такой злой питомец?", скептически поинтересовался Йервин. "О, много кому". Вас кликнул Йонка Паутха. Профессиональные селекционеры и заводчики любят экспериментировать. Вам это, наверное, пока не актуально, но для таких новичков, как вы, у меня есть кое-что поинтереснее. Яйца с жабокрыла. Он хлопнул в ладоши, и витрина перед ним провернулась, выставив на всеобщее обозрение два ряда бугристых металлических шаров с фигурными наростами. То, что это металл, я понял по характерному блеску и переливам. Вот только яйца оказались разноцветными, а значит, и материал скорлупы у них разный. Размером все были примерно одинаковы, с два кулака. Я сфокусировался на серебристом. Всплыла подсказка. Серебряное яйцо жабокрыла. Редкость обычная. Жабокрылы широко распространены на Сирисуре, родной планете рапторианцев. Их разводят в качестве боевых питомцев. Взрослый жабокрыл способен оказывать поддержку в бою. В зависимости от генетической линии усиливать или исцелять владельца и его союзников, наносить урон по противнику. Эффективность питомца зависит от редкости яйца, из которого он вылупился. Стоимость 0,51 монеты Сидуса. Владелец рапторянец Йонка Пауха. У других яиц описание было почти таким же, менялись лишь редкость и стоимость. Самое дорогое, красное, стоило почти сотню монет. То, что разум подсунул мне название рапторианского животного, близкое к человеческому, нисколько не смутило. Понятно, что переводной интерфейс подтягивает названия и определения из разума других людей. Видимо, пилот-навигатор и лингвист, впервые увидев жабокрыла, назвали его именно так. Наверняка этот питомец что-то вроде жабы с крыльями. А как выглядит жабокрыл? поинтересовался я у торговца, решив проверить свою версию. К сожалению, вылупившихся питомцев у меня нет, выдохнул рапторианиц Йонка Паутха. Импринтинг после вылупления навсегда привязывает жабокрыла к тому, кого тот увидел первым. Однако он ткнул пальцем в гаджет на руке, и перед нами появилась голограмма И вовсе не жаба промелькнуло в голове. Размером питомец был как крупная птица вроде орла, а вот походил скорее на дракончика, только не злово, а какого-то мультяшного. Пузатенький с крупной головой и выдающейся нижней челюстью. Его розовые крылышки ломали все мои представления об аэродинамике, в развёрнутом виде не превышая половины длины тела. Голову украшал тройной голубовато-розовый гребешок, а из пасти Свершивался длинный язык, как удобно, наверное, ловить рапторианских мух на лету. Получить во владение яйцо полдела, начал рассказывать торговец с питомцами. О нём нужно заботиться, держать в тепле и подкармливать соками плодов дерева Тиру. Если понадобится, могу посоветовать хорошего продавца, он специализируется на них. Дерево Тиру, кстати, можно купить и поставить дома, оно неприхотливое. За счёт плодов окупится меньше, чем за полмегатика. Всего-то, восхитился Шаг. Половина мегатика это примерно 14 лет, малыш, сказала Криси. А почему яйца разноцветные, рапторянец-ёнок Паутха? Зависит от породы. Наши селекционеры за тысячелетие вывели множество генетических линий, но на Сидусе наиболее популярны те, что на витрине. Чем прочнее металл скорлупы, тем сложнее жаба крылу вылупится. Поэтому самыми ценными породами считаются те, чьи малыши вылупляются из иридиевого или вольфрамового яйца. Ходят легенды о бриллиантовых и плазменных яйцах, но я таких не видел, так что сочинять не буду. Что касается реальных из того же вольфрама и иридия, то они очень-очень редкие и просто так на рынке их не купить. А я бы золотой взяла, брякнула Хоуп и подмигнула мне. Если вы понимаете, что я имею в виду, кеп. И стоит вроде недорого, меньше монеты, а золота там несколько килограммов. Слышал, на вашей родной планете ценятся такие металлы, как золото или платина, понимающе ответил продавец. У нас они имеют куда меньшую ценность. К тому же вылупившийся жаба-крыл съедает скорлупу. Так что нет смысла покупать яйцо ради неё. Поняв, что покупать мы ничего не собираемся, Он задвинул витрину с яйцами и посмотрел на клетку в руках малыша. «Вижу при вас редкий питомец!» — воскликнул он. «Никогда такого не видел!» «Гхоммиактигур!» «М-м-м! Первый экземпляр на Сидусе!» Рапторианец посмотрел на меня, побуравил взглядом. «А вы, хома Картер Айли, владелец, желаю приобрести вашего гхоммиактигура за шесть микро. Продадите?» Примерно 30 фениксов, выдала Криси. Мысленно усмехнувшись щедрости рапторианцы, я вежливо отказался. Не продаётся. У меня эмоциональная привязанность к Хомяк Тигуру. На этом разочарованный продавец потерял к нам интерес. Мы отошли, а Юто осторожно поинтересовался, что за бредовое название разум дал Хамику. "Не в ходу у чужих некоторые наши звуки", ответил я. Язык не поворачивается произнести. И языки я сню всех, кивнул Юта. Понятно, тот-то приветствующий называл меня Хома и Утарендо. Идёмте, Хома и Утарендо, а то отстанем от наших. Я потянул старика за собой, вслед за Хоуп, малышом и Ирвином. Вы ведь знаете о барене, спросил Горовец. Вот мне интересно, насколько законно лезать Равлика перед боем? Это разрешено, ответила Криси. Арена не запрещает ничего, а потому каждый усиливается как может. Кстати, не только рабликов используют перед битвами на арене, но именно эти питомцы. Очень редкие. Не знаю, сколько стоит мимикрант, но в среднем такой питомец обходится в десяток другой монет, в зависимости от эффективности фермента. Глянув на меня, она пояснила: "Успела заглянуть на аукцион и поинтересоваться. «От тигра, чертов, Йонка Паутха хотел купить за шесть микро», — выругался я. «Ну, так хомячок, хоть и милый, но польза от него, Картер, ноль целых ноль десятых», — резонно ответил Ирвин. «Один расход. А равлики — очень ценные питомцы». Он еще долго рассуждал о пользе равликов, словно в одночасье стал экспертом в их разведении, причем как минимум с галактическим именем. В нем, очевидно, проснулся биржевой спекулянт. Я не сомневался, что Ирвин уже прикидывал, где добывают травликов и куда вложиться, чтобы их разводить. Мне же подумалось, что целый земной зоопарк не стоит столько, сколько этот чёртов травлик мимикрант, который, видите ли, намного ценнее моего тигра, подаренного Мики. Комяк моё негодование полностью поддерживал. Ряд, по которому мы шли, предназначался не только для торговли боевыми питомцами. Встречались и не боевые. «Шушу — Шушу-кот-эмпат! — зазывал один из торговцев-рапторианцев. — Телепатически манипулирует настроением хозяина или того, на кого укажешь. Можно использовать для соблазнения. — Ну и дрянь! — Хоуп передернула плечами. Шушу-кот-эмпат выглядел, как полуметровая бурая змейка, покрытая слизью с хитиновым панцирем из сотни ножек. — Тебя соблазни! — грубо пошутил малыш и хохотнул. Торговец посмотрел на него сукаризной. Проходя мимо лавок, Шак улыбался, хоп приставал к продавцам с расспросами, ютовёл себя так, будто ничего не происходит. После встречи с Грегом Криси поначалу была на взводе, словно в любой момент ожидала нападения, но и её начало отпускать. Девушка кардинально изменилась, ожила и, как я подозревал, наконец-то становилась самой собой. Только Ирвин Осунувшийся и позеленевший, смотрел себе под ноги. Его одолела ксенофобия. Я же шел погруженный в себя. Мы приближались к нужной лавке, и пора было решить, чего я хочу. Дело было не только в продаже счета «Предтечь», а вообще в моем будущем. Увиденное на Сидусе одновременно и пугало, и будоражило. Такой же эффект производили мысли о будущем. Что выбрать? Спокойную и обеспеченную жизнь на Земле? «Или... Сидус!» — объявил малыш, пританцовывая, и заговорил речитативу. «Среди плохих людей жил я себе, не дул вуз, в шахтера нанялся, хотя мама просила остаться, но я все равно попрощался, так как в поезд собрался. Свалил из дома, на лайнер попал, там встретил Картера, Юта, Хоу, Пырвина, да девчонку клевую по имени Кристина. Эх, ребята, глядите, вокруг какая маслом картина!» Он ударил себя кулаком в грудь. Сидус. Невольно я задрал голову и оглядевшись, отвис челюсть. И над нами, и под нами было множество этажей. А справа и слева стены каралов украшены рекламными вывесками и голограммами. Одна из них гласила: "Лавка редких артефактов". Наступил момент истины, и мне захотелось поскорее выяснить, можно ли продать и за сколько мой артефакт. Принять решение и начать наконец жить здесь или на земле лавка располагалась прямо внутри стены ирвин сунулся внутрь вместе со всеми округлил глаза и не стал переступать порог я, пожалуй, здесь постою, сказал он, сдерживая тошноту. Не переношу морских гадов. Шахнеду уменно оглянулся, пожал плечами. Где он здесь таких увидел? Крися на него шикнула, покосившись на продавца. И малыш замолчал. Обратив внимание на стоящего за прилавком разумного, я понял, о чём говорил Ирвин. Невысокое, мне по грудь странное создание напоминало помесь человека со спрутом и ощипанным индюком. Ярко-оранжевый мягкий гребень и голова птицы, пара извивающихся щупалец вместо носа, а ещё узенький, вытянутый подбородок и руки, вроде бы человеческие, но вид Вот только пальцы на них тонюсенькие, как карандаши. Торговец был в белом комбинезоне, поверх которого он натянул желтую жилетку, похожую на спасательный жилет. Анак Чикби. Курлык, торговец 12 уровня. Родная планета Прииб. Система бета-щита, созвездие щита. Конечно, это было простое совпадение. Игра слов и смыслов. Я пришёл поинтересоваться продажей щита Притечь к торговцу из созвездия Щита. Так созвездие назвали люди, и Курлыки, возможно, видят небо иначе, а родную звезду именуют первым яйцом, как мы своё Солнцем. Но всё же существ расы Курлык мы ещё не встречали, а потому торговец вызвал бурный восторг Hope. Она приблизилась к прилавку и сделала что-то вроде книксона. «Прочной скорлупы вашим яйцам, курлы канакчик би!» «Прочной!» — торговец запнулся. «Прочного скелета и вашему потомству, Хома Хоуп Сауэрбран! Добро пожаловать! Интересует ли вас что-то конкретное, или вы зашли в мою скромную лавку из общего любопытства?» Пока он болтал с Хоуп, Юта шагнул к стенду, где были выставлены ящики наподобие зимных чемоданчиков, матово-серебристые, золотые, мглисто-черные, красные, синие, Приблизившись к стенду, я сфокусировался на серебристом ящике с непредсказуемым содержимым. Качество: обычное. Может содержать обычные и редкие ресурсы. С мизерной вероятностью возможно получение редкого артефакта. Стоимость: 0,48 тысяч монет Сидуса. Владелец: Курлык Анакчикби. Это ещё что за кот в мешке? удивился Юта. Что значит может содержать А что, может и не содержать? Так сказано в названии Хом идёт Эндо. Содержимое ящиков непредсказуемо. Может и не содержать. Повернув голову, я увидел, что торговцы уже стоит у меня за спиной, а Хоуп заворожённо пялится на изящную шкатулку. Всё равно это грабёж, возмутился Юто. Куда смотрит Верховный совет? У меня есть знакомые Хомо, ответил курлыка ногчикби. От них я слышал, что на вашей родной планете очень популярна, дайте вспомнить, Олоу Туарея. — Лотерея? — буркнул догадливый Юта. — Ваши ящики тоже лотерея? — Это не мои ящики, — мягко не согласился торговец. — Их производит разум Сидуса. Содержимое ящика неизвестно. Оно появляется только тогда, когда ящик вскрыт. Не раньше и не позже. — Какой-то ящик Шредингера. прокомментировала услышанная Криси. «Что можно получить из красного ящика? Он вроде бы самый дорогой. Стоит аж десять монет». «О, ящик звездного качества!» оживился Курлык. «Их очень быстро разбирают, но, поверьте, они того стоят. В таком ящике может быть все. От права владения звездной системой до бессмертия. Биологического, разумеется. От насильственной смерти мод бессмертия не спасет. Но все же... Помню один счастливчик, На самом деле, он сказал что-то вроде разумный с редким показателем удачливости, один на триллион. В эту щель из такого ящика симулятор бога, представляете? Курлыканакчикбит так возбудился, что его гребень раздулся и вырос раза в полтора. Мы молча ждали объяснений, но их не последовало. Тогда Хоу осторожно поинтересовалась. И зачем нужен этот симулятор бога? Так зачем? Искренне изумился торговец. Счастливчик купил право на заброшенную никому не нужную планету, закопсулировал её и создал там по образу и подобию свою собственную цивилизацию. Представляете, целый мир его, и все его там боготворят, боготворили. Я слышал, его подопечные начали подзабывать, благодаря кому они созданы. И тогда он рассердился и наслал на них всякие стихийные бедствия. Что было дальше, не знаю, но вроде бы всё закончилось хорошо. Какой-то предприимчивый смертный построил ковчег и пережидал апокалипсис на нём. А этот смертный был владельцем модельного агентства. Представляете, какое потомство от них пошло? Божеству-то на радость. Тфу. Хопс плюнула, сконфузилась и затёрла плевок магнитной подошвой. Они с Крисси начали возмущённо обсуждать счастливчика, ставшего богом. Юта с малышом увлеклись витриной с оружием, а Курлык, удивленный такой реакцией, смутился. Я воспользовался моментом и отвел его на приватный разговор. «Есть личный вопрос, Курлык-Анак-Чигби. Имеется реликт, который я подумываю продать». Инопланетянин явно заинтересовался, кивнул щупальцами и повел меня за прилавок. Там, между голографическими витринами, раскрылась щель в служебное помещение. Урлык легко туда проскользнул, я протиснулся боком, и щель затянулась. Не бойтесь воров, поинтересовался я. Ну всё воля Сидуса, ответил инопланетянин, его щупальца затряслись, и я понял, что он смеётся. Все товары в базе разума, на них моё клеймо. Пока оно не снято, товар бесполезен, его невозможно использовать. избавиться от него, кстати, тоже нельзя, поэтому вор обречён на то, что его поймают. Глупо так терять очки рейтинга, никакой товар того не стоит. Очки рейтинга? А если вор новичок? У него же всё равно нет очков, ему терять нечего. А отрицательный баланс приведёт к лишению гражданства и изгнанию, ответил торговец. Почему вы интересуетесь хома карторлай? Я не умею читать мысли, но предполагаю, что вы с вашими спутниками в сговоре, и кто-то из них сейчас попытается сделать глупость. Ведь так у вас нет никакого реликта. И в этот момент по всем поверхностям комнаты побежали красные искры разрядов, меня парализовало, а курлыку удовлетворённо потёрли лицевыми щупальцами. Я оказался прав. «Хомо Шакир Агунсания только что попытался вынести вальтронский усиленный тазер. Очень жаль, Хомо Картер Найли. Изгнан будет не только глупый Хомо Шакир, но и вы, как лидер его группы». Его гребень разбух так, что стал больше головы, а лицевые щупальца резко метнулись ко мне.